Сцена седьмая Общее собрание традиционно проходило в усеянном золотыми блестками музыкальном зале 9 сентября, в день рождения Леопольда Делакера. Он переехал к северу от Чикаго и построил дом в 1850-х. В школу его превратили только полвека спустя, когда быстро уменьшавшемуся семейству Делакеров стало не по карману содержать дом. Если бы старина Леопольд каким-то образом избежал смерти, ему бы как раз исполнилось 187. Наверху в бальном зале огромный торт с именно таким количеством свечей ждал, когда его нарежут и раздадут студентам и преподавателям после приветственной речи декана Холленшада. Мы сидели слева от прохода в центре длинного ряда, который занимали студенты второго и третьего курсов. Студенты театрального, всегда больше всех шумевшие и больше прочих склонные смеяться, сидели позади инструменталистов и вокалистов, которые держались обособленно, явно намереваясь поддержать стереотипное представление, что они самые спокойные и самые неприступные среди факультетов Делакера. Танцоры собрание недокормленных, похожих на лебедей созданий, сидели за нами. С другой стороны от прохода расположились студенты художественного факультета, которых легко было узнать по нестандартным прическам и вечно заляпанной красками и гипсом одежде, лингвисты, которые говорили между собой, а иногда и с другими людьми тоже, почти исключительно на греческом и латыни, и философы, безусловно, самые странные, но еще и самые забавные, привыкшие воспринимать любой разговор как социальный эксперимент и бросавшиеся словами вроде гилозаизм и сопоставимость, как будто любому они понятны, как доброе утро. Преподаватели сидели на стульях, выставленных длинным рядом на сцене. Фредерик и Гвенделин примостились рядом, как старая супружеская пара, тихонько переговариваясь с соседями. Общий сбор был одним из тех редких моментов, когда все мы сплавлялись воедино. Море народа Одеты в Делокеровский синий. У нас было принято говорить именно так, потому что никому не хотелось называть этот цвет павлинием. Разумеется, носить цвета школы нас не обязывали, но почти все были одеты в одинаковые синие свитеры с вышитым слева на груди гербом. Семейный герб побольше красовался на штандарте за подиумом. Белый Андреевский крест в синем поле, длинный золотой ключ — И острые черное перо, скрещенные на переднем плане, как мечи. Под ними шел девиз Параспера Адастра. Я слышал разные переводы, но больше всего мне нравился через тернии к звездам. Как всегда, именно это почти сразу сказал общему собранию холленшет Добрый вечер всем, пераспера. Адастра». Он явился на сцену из сумрака Кулис. И когда прожектор осветил его лицо, все мы замолчали. Начало еще одного года. Присутствующим здесь первокурсникам просто скажу добро пожаловать, мы рады, что вы с нами. Студентам второго, третьего и четвертого курсов с возвращением и поздравляю. Холленшет выглядел странно. Высокий, но сутулый, тихий, но энергичный. У него был большой нос крючком клочковатые медные волосы и маленькие прямоугольные очки, такие толстые, что глаза увеличивались втрое. «Если сегодня вечером вы сидите в этом зале, — сказал он, — значит, вас приняли в почтенную семью Делакера. Здесь вы обретете множество друзей и, возможно, нескольких врагов. Пусть перспектива последнего вас не пугает. Если за всю жизнь у вас не появилось врагов, значит, вы жили слишком осторожно» а именно против этого я и хочу вас предостеречь он помолчал пару секунд поживав слова что то его понесло пробормотал александр но ему приходится по крайней мере раз в четыре года повторять одни и те же речи прошептал я я бы его не винил в Делакере я призываю вас жить смело продолжал холленшет творить ошибаться и ни о чем не жалеть. Вы оказались в Делакере, потому что ценили что-то выше денег, выше общепринятых порядков, выше образования, которое можно измерить в цифрах. Я ни секунды не сомневаюсь, говорю вам, что вы не заурядны. Однако... Его лицо помрачнело. Наши ожидания выстроены с учетом вашего огромного потенциала. Мы ожидаем, что вы будете преданными делу, целеустремленными. Ожидаем, что вы нас потрясете. И мы не любим, когда нас разочаровывают». Эти слова прогремели на весь зал и повисли в воздухе, как пахучее испарение, невидимое, но явственно ощутимое. Холленшетт слишком долго не нарушал непривычную тишину, потом резко отодвинулся от кафедры и произнес Некоторые из вас присоединились к нам в конце эпохи, и когда вы выпуститесь, вы шагнете не только в новое десятилетие и новый век, но и в новое тысячелетие. Мы собираемся приложить все усилия, чтобы подготовить вас к этому. Будущее обширно, неистово и исполнено обещание, но еще оно ненадежно. Хватайтесь... За любую возможность, которая вам подвернется, и держитесь крепче, чтобы ее не унесло обратно в море. Взгляд его безошибочно остановился на нас, лицедеях четвертого курса. Приливы есть в людских делах, когда вода высокая, это путь к удаче, сказал он. В такое море вышли мы сейчас, и надо нам ловить течение или впустую все. Дамы и господа! Никогда не упускайте момент. холленшит мечтательно улыбнулся, потом взглянул на часы. И к вопросу об упущенном. Наверху стоит огромный торт, который нужно поглотить. Доброго вечера. И он покинул сцену, прежде чем зал собрался зааплодировать.